Только бы кирпичную стенку одолеть, говорил он перед выездом. Остальные мне ничего. Офелия закинулась. Савелов едва не вылетел из седла, но не растерялся, быстро повернул назад и, нахлестывая лошадь, хлыстом бросился снова на стенку. Бум! Сильно по пустым ящикам ударилась не то ногами, не то грудью лошадь. Звонко, сшибаясь, друг с другом полетели кирпичи и... Ах! Вздрогнул в истерическом крике весь манеж. Лошадь и всадник в пестром клубке покатились на землю. Караковый афеля сейчас же вскочил и растерян, стоял. По веселье... Вниз к земле бок был вымазан песком, всадник лежал неподвижно, уткнувшись лицом в землю и подогнув ноги. «Убился!» — звонко крикнула какая-то дама на трибуне, где-то в углу раздался истерический хохот. Потом все смолкло, и одном мгновении в манеже было томительно тихо, потом... Все заговорили. Из ворот выбежали доктор и казаки с носилками. Савелова уложили на носилки и понесли из манежа. Рабочие быстро чинили кирпичную стенку, приготовляя ее к следующим прыжкам. От императорской ложи торопливо шел адъютант. Его высочество послал справиться, что с офицером. Ничего. Жив. Сотрясение мозга, и, кажется, рука сломана, — услыхал Морозов доклад доктора, наскоро осмотревшего Савелова. — Поручик Морозов, прошу садиться! — металлическим голосом крикнул Ефимовский. Морозов пошел в предманежник, мутная пелена застилала ему глаза, и он плохо видел предметы. — Русалка была выведена, и Тесов держал ее, с ею. Морозов, по привычке, ни о чем не думая, осмотрел подпруги, подставил колено в вестовому и легко сел в седло. Он скакал на мунштуке, как было принято в их полку, и теперь он разобрал поводья, освобождая мунштучные И едва вошел в соприкосновение с артом лошади, ощутил ее тело под собою, успокоился. Так уверенно прошлась русалка по предманежнику, что сомнения, колебания, может быть, страх исчезли. Морозов почувствовал, что он и русалка одно. Одно у них сердце, одна душа и одни желания и понял не боялась препятствий русалка была в себе уверена Морозов стал ясно видеть и хорошо слышать кто-то мягко скакал по притихшему манежу и изредка раздавалось это странное тысячу уст про себя произносимое ах, казавшееся нечеловеческим Но грохота падающих препятствий не было слышно. Морозов знал, скакал пять Зарянка на инсепарабле. Одиноко звякнул колокол, и Зарянка, сдерживая инсепарабля, рысью въехал в коридор. Морозов в ожидании звонка стал у ворот. — Как Зарянка? — спросил он у Ефимовского. — Пять рейк. — До сих пор никто чисто, — ответил приветливо и ласково, улыбаясь Ефимовский. — Ну, ни пуха, ни пера! Храни Господь! Помогайте ангелы-русалочки! Ударил колокол. Морозов выехал, как он всегда выезжал на скачку, шагом. Он давал время публике полюбоваться его русалкой, а русалке оглядеться в манеже. Русалка шла спокойно, тем просторным шагом, что говорило о ее молодости и уравновешенности. Она гордо подняла голову и настремила вперед уши. Она чувствовала кругом тысячную толпу, слышала ее восторженный шепот, Но не смотрела на людей, все внимание ее было обращено на препятствие. Она шла шагом и в это время поверяла все мускулы своего тела, как гимнаст перед сложным упражнением идет к трапеции, подобравшись, овладев всеми своими нервами, всеми жилками И, зная точный расчет каждого движения, русалка шла бодро и легко. Она никогда не была ленивой лошадью, а сейчас все в ней кипело волнением и вдохновением. Кровь так сильно бежала по жилам, что она согрелась и покрылась у плеч и на крупе темнотою проступавшей влаги. Иногда она осторожно обмахивала себя хвостом, точно освежая себя веером. Она не волновалась, но была в полном напряжении всех сил и желания угодить господину. Так прошла она мимо канавы, накрытой косым плетнем и устроенной посередине манежи из брезента налитого водою. «Пора», — сказала она всаднику, — Ему одному понятным движением ушей и рта не рано ли, как бы ответил ей Морозов, и сейчас же сказал про себя, ты права. Идем. Русалка гибко подобрала зад, точно пружину свернула спину и мягко оттолкнулась в голоб. Перед нею... Выселся Хердль. Примечание? Хердль? Правильнее, Хертель. Искусственное препятствие для скачек, сделанное из прутьев или ветвей. Высокая белая деревянная рама была заплетена черными прутьями. Сверху щеткой торчали веники, кое-где с сухими листьями, и на них чуть держась. Лежали две белые тонкие деревянные планки рейки. Отвратительное препятствие. Отвесное, тонкое, узкое и высокое. Страшно трудно было рассчитать прыжок. Лучше выше. — подумала русалка, и по едва заметному обжатию ног всадника она поняла, что он готов к ее прыжку. Между ними установилась полная гармония, и русалка уверенно прыгнула. — Браво! — сказал кто-то, когда она почувствовала задние ноги на земле. И снова шла галопом, но она не посмотрела, кто это сказал, и шла с поворота, рассчитывая свой прыжок через жердяной барьер, поставленный наклонно. Его было приятно брать. Он располагал к широкому настильному прыжку, так любимому русалкой. С него свернули вправо и пошли наискось через манеж на параллельные брусья, по полной тишине. Потому как напряженно поворачивались головы за нею, русалка понимала, что все шло хорошо. Да она и знала это. Она прыгала с запасом, не ленясь, вся от внимания толпы ставшая одним комком нервов, шутя. Одолела она белые бревна, точно шесть громадных папирос, лежавшие у стенки манежа, В такте с отличным расчетом взяла двойной хворостяной забор и, заранее рассчитывая свои силы и чуть прибавив ходу, пошла на громадную красную кирпичную стенку. В это мгновение на пути ее скока, развлекая ее и мешая ей, перед самой стенкой с барьера ложь, Сорвалась широко развернутая афиша и, вспорхнув белым крылом, плавно упала шагах в пяти от барьера. Казак хотел броситься и поднять ее, но было поздно. Русалка подходила к барьеру. Когда падала афиша, в манеже, слившемся со скачущей лошадью в одну мысль, раздалось общее А! И в ту же минуту русалка подошла к кирпичной стенке. Русалка шла направо по манежу и шла, как полагается, с правой ноги. Она рассчитала сделать прыжок через забор с правой ноги и переменить ногу на прыжке, когда вдруг увидала падающую афишу. Афиша не испугала ее, но рассеяла. Прыгать приходилось с афиши, и русалке стало казаться, что на этом белом куске она не сможет уверенно оттолкнуться. Она решила прибавить прыжок и прыгать и афишу, и барьер. Но для этого ей надо было переменить ногу и усилить ход. До афиши оставалось всего три шага. Всего больше смущало ее то, что, как она чувствовала, эта бумага, упавшая перед кирпичной стенкой, рассеяла ее господина, и какая-то неуверенность была в обжатии его ног. Русалка переменила ногу и этим движением сказала «Не бойся!» Я приняла в расчет падение бумаги, Сейчас же почувствовала ответное спасибо и прыгнула громадным и могучим прыжком так, что все четыре подковы сверкнули над барьером ложь. Она пролетела по воздуху, это опьянило ее, и она, становясь на землю чуть-чуть, заржала. Счастливая удачей. Манеж стонал от рукоплесканий. Строже сжали ее ноги. Чуть подобрался повод, Точно призвал ее к вниманию хозяин, Напомнив, что не все еще кончено. Русалка подобралась, и с красивым расчетом прыгнула тройную корзинку, потом вторично прошла через бревна, первый плетень, и уже уверенная в себе, далеко откинув вверх хвоста, понеслась на плетень с канавой и разостлалась над ним, как птица. Рукоплескания не смолкали в манеже до тех пор, пока она, сдержанная у ворот, не скрылась за ними ни одной рейки. Тесов, сияющий и улыбающийся, с полотенцем и попомой в руках, бежал ей навстречу, за ним показался вахмистр, Рыжая борода Ясаула Перфильева сверкала с золотом в солнечном луче. — Усё чисто, ваше благородие! — взволнованно и радостно говорил Тесов, хватая русалку за трензельное кольцо. — Как офишка упала! Мы все до смерти перепугались! Ох ты, Господи, надо ж было так ненароком вашей барышни уронить! Но... Глядим с господином Вахмистром, справилась русал и с этим междометием».